часы тикали. Утром в хижине матушки Ветровоск было прохладно и темно. Нянюшка Яг открыла шкатулку. Буквально все в Ланкре знали о существовании загадочной шкатулки матушки Ветровоск. Согласно разным слухам, в шкатулке той хранились книги с заклинаниями, небольшая вселенная, лекарства от всех болезней, документы на затерянные земли и несколько тонн золота. Неплохая вместимость для предмета не больше фута длиной. Даже нянюшка не знала, что находится в этой шкатулке. Матушка-ветровоск сказала ей только о завещании. Она была несколько разочарована, но вовсе не удивлена, обнаружив, что в шкатулке нет ничего, кроме пары больших конвертов, пачки писем и обычных, никому не нужных безделушек. Нянюшка вытащила бумаги. Первый конверт был адресован ей, судя по надписи «Гити Яг, прочти сейчас же». Второй конверт был чуть меньше, а надпись на нем гласила «Совещание Эсмиральды Ветровоск, умерший в канун дня летнего солнцестояния». Потом настала очередь перевязанной шнурком пачки писем. Письма были очень старыми. Когда Магрот вытащила пачку из шкатулки, во все стороны полетели клочки пожелтевшей бумаги. «Эти письма адресованы матушке!» — воскликнула она. «Ничего странного!» — заметила нянюшка. «Все получают письма!» «Тут на дне еще что-то!» — сказала Магрот. «Похоже, на камушки какие-то!» Она взяла один из них. «Этот с чем-то окаменелым внутри!» — покачала головой она. А этот похож на... на красные камни, из которых вытесаны плесуны, и к нему прилипла штопольная игла. Как странно. Она всегда обращала внимание на детали, наша Эсме, всегда пыталась докопаться до сути. Они помолчали немного. Тишина обволакивала их, заполняла все вокруг и рубила ее на маленькие кусочки только мягкое тиканье часов. — Никогда не думала, что нам придется заниматься этим, — промолвила, наконец, Маград. — Никогда не думала, что мы будем читать ее завещание. Думала, она будет жить вечно. — А вот как все обернулось, — отозвалась нянюшка. — Время фугит, — как говорят волшебники. — Нянюшка? — Да, милая. — Я не понимаю. Она была твоей подругой, а ты, кажется, совсем... Совсем не переживаешь. — Ну, у меня есть кое-какой опыт. Я похоронила нескольких мужей и одного или двух из своих детишек. Привыкаешь. В любом случае, даже если матушка не попала в лучший мир, она сделает все, чтобы его исправить. — Нянюшка? — Да, милая. — Ты что-нибудь знаешь о письме? — В каком письме? — Веренцу? Ничего не знаю ни о каком письме Веренцу. Он получил его за несколько недель до нашего возвращения. Должно быть, она послала его еще до Анкморпарка. Нянюшка Як выглядела действительно озадаченной. Во всяком случае, как показалось Маграт. Проклятье, воскликнула Маграт. Я имею в виду вот это письмо. Она достала письмо из нагрудника. Видишь? Нянюшка Яг принялась читать. «Дорогой сир, настоящим сообщаю, что Маград Чеснок возвернется в Ланкар в четверг через три недели или где-то около того. Она, конечно, мокрая курица, зато чистюла, и у нее хорошие зубы. Если хочешь жениться на ней», Начинай готовиться без промедления, потому что, как только ты сделаешь ей предложение, она все возьмет на себя, ведь никто так не дорожит самостоятельностью, как Маград. Иногда она сама не ведает, что творит, но ты король и можешь сделать все, что хочешь. Ты должен поставить ее перед фактом. Пысы. Я слышала разговоры о том, чтобы заставить ведьм платить налоги. Ни один король Ланкар не пытался сделать это вот уже много лет. И ты только выиграешь, если последуешь их примеру. Ваше в добром здравии на данный момент. Доброжелатель. В скобках «Матушка».